Глава 72. Монтегу-Бэй, Ямайка, вторник, 13 июля 2021 года. Изумрудная леди подошла к берегу сразу после полудня на третий день круиза. Аарон Холланд смотрел с балкона второй палубы, как толпы пассажиров столпились у выходов, чтобы промчаться по туристическим ловушкам острова торопясь купить искусственные драгоценности, сумочки и безделушки для своих внуков. Он терпеливо подождал, пока толпы поредеют, потом вернулся в каюту 33-18. Мэган Копп сидела на кровати. «Что ж», — сказал он, — «полагаю, вот и всё». «У вас всё будет хорошо?» — он пожал плечами. «Пока всё получалось. Спасибо за всё». «Не знаю, как вы оказались втянуты во всё это, но без вас я не смог бы зайти так далеко». «Что, если кто-нибудь спросит про вас? Персонал или экипаж?» «Не спросят». «Вы уверены?» «Нет». Меган кивнула. Больше сказать было нечего. «Удачи». Он застегнул молнию на своём чемодане и вышел из каюты. Прошёл по длинному коридору и сел в лифт, который отвёз его на главный уровень. На выходе он отметился у работника круизного судна, вручив свой паспорт. Его просканировали и внесли в базу данных, тщательно учитывающую каждого пассажира, сходящего с корабля. Это гарантировало, что именно такое количество пассажиров благополучно вернется на борт, прежде чем изумрудная леди выйдет из порта. Именно здесь крылась еще одна возможность провала. Если Клэр не сможет провернуть задуманное... До сегодня же последует охота на Аарона Холланда. В Монтега-Бэй поднимут тревогу, оповестят ямайские власти, и когда те не смогут найти пропавшего американца, изумрудная леди, следуя протоколу, свяжется с американскими властями. Информация проследует по цепочке служб, начиная с консульства Соединенных Штатов в Карибском бассейне и заканчивая Госдепартаментом в конце концов привлекут Международный отдел ФБР. «Давай, Клэр», — думал он, спускаясь по лестнице и ступая на причал. «Твори свою магию». Не оглядываясь назад, он шел вдоль пирса, пока не ступил на землю Ямайки. Он изучал карту и знал маршрут наизусть. Минуя такси и автобусы, он решил пройти пять километров до города пешком. «Было жарко и влажно». И к тому времени, как он добрался до ресторана Джимми Баффетта в Маргарита Вилле, его рубашка промокла от пота. В баре он заказал пиво Red Stripe и жадно его выпил. Как и было задумано по плану, он смешался с другими туристами. Остыв, он заплатил по счёту наличными и отправился на рынок, где 15 минут торговался с уличными торговцами. Почувствовав себя достаточно свободно, Он отделился от толпы и пересек главную улицу, пока не нашел Хопса веню Он прошел 400 метров, как было велено, со своим маленьким чемоданом, еле-еле поспевавшим за ним. Внутри было все его имущество. Все его существование сократилось до одного единственного чемодана. Пройдя поворот дороги, он увидел на обочине неоново-зеленый джип «Ранглер». У машины не было ни крыши, ни дверей. За рулём сидел ямаец с дредами. Он подошёл и помахал рукой. «Да, приятель. Арон Холланд?» «Да, это я», — сказал он. «Без проблем, приятель. Залезай». Мужчина знаком велел ему садиться в машину. Зелёный ранглер развернулся и направился в сердце Ямайки. Изумрудная леди исчезла позади.